Глава 25. Клэр сидела с Кэти, наблюдая, как та трудится над заданием по математике. Атмосфера спокойствия окутала их, подобно теплому одеялу. День выдался замечательный, едва ли не идиллический. Клэр с утра начала читать дочери н из «Зеленых крыш». До похищения Кэти не слишком интересовалась книгами. С другой стороны, Клэр никогда особо не пыталась приучать ее к чтению, разве что порой подсовывала совсем уж детские книжки, в основном Теодора Сьюза. Только теперь осознала, что Кэти с удовольствием слушает и более серьезные истории. В ее возрасте Клэр просто обожала н из зеленых крыш. Вот так они и провели с утра пару часиков, лежа в кровати дочери. Кэти склонила голову матери на плечо, а та читала вслух, пытаясь менять голос. Мэтью Кадберт говорил в ее исполнении басом, Рэйчел Линд пронзительно слегка повизгивая, и Кэти каждый раз хихикала. Потом в течение всего дня Клэр помогала дочери с уроками. Пит оставался непреклонен. Кэти в следующем году должна пойти в школу вместе со всеми. Клара сомневалась в реальности подобного плана и все же согласилась попробовать. Так или иначе, ее возвращение к учебе следовало облегчить, для чего требовалось нагнать пропущенное. Желание-то у девочки было. Она добросовестно трудилась над поступавшими от школьных учителей заданиями. Письменная речь не давалась. Простейшие слова ложились на бумагу с великим трудом, а уж о предложениях речи вообще не шло. С цифрами складывалось получше, и потому Клэр уделяла математике больше внимания. Увы, с сосредоточенностью все обстояло не лучшим образом. Кэти могла работать пятнадцать минут, затем ее глаза начинали блуждать по комнате. Карандаш порой выпадал из безвольной руки. Иногда Кэти отвлекали громкие звуки, и успокоить ее удавалось не сразу — К тому времени она уже забывала, на чем остановилась. И все же дело медленно шло на лад. У Кулар появлялось немного свободного времени, когда дочь мастерила всякие вещички для кукол. Каждый день кроила одежонку, делала грубую мебель и инструменты, а потом складывала их в коробку из-под обуви. Сегодня Кэти сражалась с делением столбиком. До похищения никаких сложностей с арифметикой она не имела. В вычислениях разбиралась хорошо. Видно, сказывались Гена, Клэр и Пита, и усваивала преподаваемый в школе материал куда быстрее, чем большинство ровесников. Теперь же продвигалась гораздо медленнее, чем раньше. Начинала решать под терпеливым руководством матери Затем останавливалась, поднимала глаза к потолку и озадаченно хмурилась. Клэр помогала, чем могла. Однако молчание дочери прогрессу не способствовало. Впрочем, Клэр обнаружила, если негромко проговаривать действия, которые Кэти следовало выполнить, то она потихоньку осиливала каждый пример сама. Было трудно. Однако они работали сообща и от того еще больше сблизились. Скрипнули петли входной двери. Вернулся Пит. «Привет — Привет! — громко сказал он. Улыбнулся и скинул пальто. — Что решаем? — Слишком громко. Клэр всякий раз дергалась, когда Пит открывал рот. Муж не сознавал, насколько он громогласен. А ведь Кэти стала такой чувствительной. Реагировала она плохо. Ее глаза начинали бегать по комнате, мышцы напрягались. Уютная тишина в доме рассеивалась. Взамен же словно появлялась потрескивающая искорками разрядов электрическое поле. Муж шагнул в комнату, и Клэр, который раз пожелала, медленнее, тише. Кэти прижалась к материнскому боку. Резкие движения вселили в ее душу тревогу всегда был таким энергичным громким и быстрым клэр когда-то нравилась его яркость он занимал все свободное пространство и привлекал к себе внимание прирожденный лидер и к эти совсем еще недавнем прошлом отцовский стиль тоже внушал восхищение классный папка Учил ее кататься на велике, играл в догонялки и громко ревел, изображая, как за ней идет страшное чудище. Пару недель назад Пит снова попробовал сыграть в такую игру. Однако невинная забава закончилась катастрофой. Клэр пыталась его убедить, что дома теперь следует вести себя потише, быть более деликатным. Пит возражал. Мол, говорю самым обычным голосом, а вот ты Кэти просто заненчила. Как дочь будет чувствовать себя в реальной жизни, если они обращаются с ней словно с хрупкой фарфоровой статуэткой? — О, деление столбиком! — хмыкнул Пит, нависнув над ними. — Сложная тема. И как продвигается? Вот что еще действовало Клэр на нервы. А Кэти муж говорил, как будто ее и не было в комнате. На прямой вопрос дочь, конечно, ответить не сумеет. Однако улыбнуться-то она в состоянии. Может кивнуть, может пожать плечами. Самое главное будет чувствовать, что с ней общаются. Неужели Пит не видит? Для девочки это важно. — А что скажешь, Кэти, как продвигается? — обратилась к дочери Клэр. Кэти слабо и нерешительно улыбнулась, и Клэр улыбнулась в ответ. — Почти решили, а? — дочь робко кивнула. — Как на работе? — спросила Клэр. Раньше, до того, как их маленькая семья фактически разрушилась, этим вопросом она встречала мужа по вечерам. «Неплохо», — ответил Пит и прошел в спальню, на ходу сбрасывая пиджак. Попутно он рассказывал, как прошла деловая встреча. Естественно, повысил голос, чтобы его было слышно в гостиной. Парадоксально, но факт. Клэр в таких случаях переставала к нему прислушиваться, поскольку начинала тревожиться за Кэтием. — Эй, — шепнула она дочери, — хочешь немного отдохнуть от математики? — Давай позапускаем мыльные пузыри. Вдруг побьем рекорд вторника. К ее облегчению Кэти согласилась. И Клэр передала ей трубочку. Дочь сосредоточилась на дыхательных движениях и потихоньку расслабилась. А Клэр уже который раз поблагодарила про себя Робин. Вроде бы ерунда, а как помогает? — Может, закажем на дом что-нибудь вкусненькое? — предложил Пит, вернувшись в гостиную. Глянув на выпустившую шлейф радужных пузырей Кэти, он едва заметно улыбнулся. — Хотите бургеры? — Собиралась сегодня приготовить пасту, — пожала плечами Клэр. — Не, давайте остановимся на бургерах. — Хорошо. Клэр ничуть не возражала сварить пасту. — Подумаешь, какие-то двадцать минут. Однако муж, похоже, ощущал себя героем, избавив ее от этой необходимости. Ну и ладно. Пит несколько раз ткнул в экран телефона и сделал заказ. Клар накрыла на стол, то и дело посматривая на Кэти, все ли с ней в порядке. Стук в дверь застал их врасплох. Для доставки было еще рановато, и открывать они с Питом бросились вместе. Стоящий на крыльце мужчина представился детективом Натаниэлем Кингом.